Глава двадцать седьмая. Спасение. Просыпаюсь на рассвете, если это можно было назвать сном, и близко не ощущаю себя отдохнувшей. Но я не ною. Дождь закончился ночью, и я смогла распустить и просушить волосы. С трудом поднимаю затекшее и измученное тело. Что же говорить про командора, на котором я просидела всю ночь? Бегло осматриваю его голову. Порезы затянулись, а где-то и следы ран исчезли. Прекрасно знаю о такой их способности, но для меня это до сих пор ошеломляюще. И сам он вполне здоров, несмотря на бессонную ночь. Как могу, разминаю его шею и плечи. В благодарность слышу довольное кряхтение. Теперь моя очередь позаботиться о нем. Мой ушиб болит куда меньше. Принять бы снова обезболивающее, но на голодный желудок – плохая идея. А инъекции обладают чрезмерно сильным воздействием. Не та у меня травма, чтобы прибегать к столь суровым методам. Лучше потерплю, тем более расцениваю свое состояние как вполне сносное. Защитный китель возвращаю, преодолевая нешуточное сопротивление. Заметно потеплело, и мне будет достаточно своего пусть и поврежденного комбинезона. Облокачиваюсь на стену, занимая место Шанриаса, а он кладет голову на мои колени. Мне удалось уговорить его немного поспать. «Поспи пару часов, я покараулю, если что, сразу разбужу», — шепчу ему. Бережно массирую кожу головы и наблюдаю, как Шан засыпает. Черты его лица становятся мягче, расслабляясь, и стирается морщинка меж бровей. Два часа берегу его сон, боясь пошевелиться лишний раз, чтобы не нарушить покой. Очень чутко спит командор. Внимательно прислушиваюсь к звукам и обозреваю доступное из моего положения пространство. Пение птиц и стрек от насекомых успокаивают. Перед тем, как напала змея, округа, казалось, вымерла. Неужели... Все произошло только позавчера. События этих дней так и мелькают перед глазами. Но чаще других — наше жаркое купание сутки назад. Продолжаю удивляться самой себе. Не побоялась и ни о чем не жалею. И совсем не прочь повторить. «Ты вышла из строя, морая Горслей, хмыкаю про себя. Мой защитный панцирь вскрыт, разломан». И пришел в полную негодность, но почему-то я не чувствую себя уязвимой, скорее наоборот. Доктор Грант был бы доволен переменами во мне, вновь хмыкаю себе под нос. Браслет тихо оповещает вибрацией, отведенные два часа прошли. Прекращаю внутренний самоанализ, время вышло. Как бы не хотелось дать еще поспать Шану, но пора вставать и двигаться дальше подавив усталый вздох, бужу. Мне самой, по правде сказать, лень шевелиться и вновь идти часами без остановки. Шанриас просыпается сразу, моментальное включение, будто и не спал минутой раньше. Быстро поднимается и помогает встать мне. Хочется закряхтеть, как бабулька. Но я не произношу ни звука. Немного потянуться, размять мышцы и можно идти крепись рай. Не могу сказать, что мне не нравится Топи, но наличие здесь монструозных змей напрягает Бурчу, не справившись с раздражением. Надо признать, устала я от этой планеты. Очень хочется есть. Неизвестность и будущая дорога откровенно страшат. Нам нужно найти еду. Путь не близкий. Лучше потратим время на питание, зато... «Интенсивнее пересечем заболоченные места», — рассуждает Шанриас и осторожно добавляет. «Рай, большую часть пути ты поедешь на мне, как вчера. Ты не пройдешь, где смогу я, не погрузившись в трясину. И замочить нижнюю конечность мне не так страшно», — весело фыркает. «Не переживай за меня. И так будет гораздо быстрее», — ставит точку он. «Раз так...» то без питания нам никак не обойтись, особенно Шану. Снова собираем вещи и спускаемся с гряды к болотам. Даже если бы я знала, что есть такой способ ловить рыбу, то вряд ли бы поверила, что это возможно в реальности. Шан мастерски ножом выстрогал из сука странное приспособление с наконечником, у которого шипы смотрят в противоположную сторону от острия но под углом, — сказал, — это гарпун. И теперь я наблюдаю необычное зрелище, как шайрас скользит по воде, то погружаясь, то взметаясь выше, поднимает кучу брызг и пронзает самодельным орудием добычу. Полный сил, шустрый шанрес, и я, унылая и замученная. Настроение портится еще сильнее. Спустя минут десять передо мной на камне лежат уже две крупные и пять мелких рыбешек. Я успела найти поблизости валежник, набросать его в кучу и поджечь. Следующие 30 минут мы тратим на приготовление и поедание рыбы. Сегодня у нас нет ни соли, ни специй, но какая же она вкусная. Желудок перестает голодно возмущаться, и мое настроение заметно улучшается. Пользуясь возможностью, я все же принимаю лекарства. Путь непростой, зачем зря страдать? Мне становится смешно, когда вспоминаю, как представила Шанриаса в таком виде на охоте при нашем разговоре с Зейрашем. Он разделся для ловли рыбы и теперь обсыхал перед тем, как надеть свой китель. Затем мы хохочем вместе, когда настырный Шайрас выведывает причину моего веселья. У нас остается рыба. Забираем ее с собой до мельчайшего кусочка. Не станем тратить время на поиск и готовку днем. До обеда она не успеет испортиться, жары нет. Остатки пищи помещаю в контейнер от предыдущей еды. Мы не смогли забрать разбитый байк, но пустую упаковку от еды и витаминов, разряженные аккумуляторы, несем с собой. Иначе эта планета превратится в свалку еще до того, как на нее заселятся шайрасы пора. Если все сложится хорошо, к вечеру доберемся до пещеры. Там нас уже должны ждать. Там у нас есть все, чтобы выбраться с болот, связь и ласточка. Едва натянув рюкзаки, замираем. Потоки ветра характерный шум над головой. Мы взрываемся криками: Мы здесь, стой! вопим в два горла и машем руками на эмоциях, забыв, что нас и так засекли по маячкам. Ласточка делает разворот, возвращается и приземляется в пяти метрах от нас. Оттуда упруго спрыгивает капитан к Харшат. Колоритный шайрас, оранжево-зеленый хвост и такие же яркие пряди волос. Мужчины приветствуют друг друга, шумно хлопая по плечам. Спустя несколько минут вторая ласточка садится рядом. Из нее первым выскальзывает зейраж, подлетает ко мне и сжимает в крепких змеиных объятиях. «Осторожнее!» — скриплю я, опасаясь за свои ребра. Такая же теплая встреча ждет и Шанриаса. Засматриваюсь, как друзья обнимаются, громко выражая радость. Подхожу к кораблю и измученно приваливаюсь к его прохладной поверхности. Запрокинув голову, смотрю на небо с огромным облегчением. «Мы спасены!»